Глава 9. Ривер никогда ещё не было так близка к чему-то настолько удивительному. Что ты делаешь? Настал тот момент, когда она должна взять контроль на себя. Возможно, в каком-то смысле она контролировала ситуацию с того самого момента, когда увидел карту, но теперь события происходят всё быстрее, и она чувствует, что её будущее приближается. Сайлас проснулся. Она чувствует это, чувствует её смятение и страх. Он так долго спал. Она должна отправиться туда и позаботиться о нём. Тогда она, вероятно, обнаружит, что именно Альянсу было нужно от неё. Отойди оттуда, тебе нельзя. Ей достаточно просто посмотреть на него. Вож, пилот хороший человек, он ей нравится, но он напуган, и она использует его страх, чтобы получить желаемое. За спиной у неё в дверях стоит Саймон. Он не очень понимает, что происходит, но в основном радуется тому, что она так оживлена. Он редко видит, чтобы она была так внимательна, так контролировала свои действия. Ривер понимает. Для него это своего рода облегчение. Ответственность истощает его. Ривер любит Саймон и не допустит, чтобы кто-то причинил ему вред. Он пытается общаться с капитаном и другими людьми, которые находятся на корабле Сунь Цзы. Он открывает канал, но Ривер проводит ладонью по панели управления. ощущает, для чего нужны ручки и переключатели, и когда находит связь, то выключает её. Какое-то время Вож говорит в пустоту, а затем умолкает, поняв, что она сделала. Она снова смотрит на него. Она физически ощущает его страх, похожий на сияющую ауру. Он пульсирует, меняет свой цвет, он завораживает. Такой красивый, говорит Ривер и тут же понимает, что эти слова не могут быть правдой. Страх никогда не должен быть красивым. особенно когда его вызывает она. "Прости", добавляет Ривер, и его аура снова меняется. Теперь цвета не столь живые и чистые, его страх слабеет. Возможно, он видит, что Ривер не желает ему зла, но она всё ещё занимает его место у систем управления кораблём, и она всё ещё здесь главная. У неё его пистолет. Ривер не помнит, как делал его, но сейчас он висит у неё на поясе. Вож постоянно бросает взгляды на оружие, но он понимает, Она может достать и применить пушку быстрее, чем он сделает вдох. Она не хочет стрелять в него, но он понял, что в случае необходимости она это сделает. Это знание скрыто в глубине его глаз и рассыпанного вокруг жёлтыми мыслями. "Ривер, что ты делаешь?" спрашивает Саймон. Она оглядывается и улыбается ему. "Беру управление на себя". "А ты, Чейтривер?" "Столько, сколько смогу, и настолько, насколько смогу. До тех пор, пока не встречу его". Затем контролировать уже будет он, и вместе мы станем чем-то большим, чем по отдельности. Мы станем Она улыбается, когда ей в голову приходит описание. Оно словно всегда было у неё в голове, но только сейчас она поняла его значимость. Мы станем двумя реками, которые сливаются, становясь мощнее и быстрее. И эти реки потекут в обе стороны. Кто он? спрашивает Саймон. Ты мой брат, но он мой кровный родич. Ривер берёт корабль под свой контроль. Она никогда не управляла Serenity, но уже знает то, что ей нужно. Ей для этого понадобилось просто посмотреть на консоли и провести рукой по грязным панелям. Она обращает своё внимание внутрь, её сознание течёт, словно глубокая река, проникая во все уголки и доставляя ей информацию об устройстве корабля. На самом деле всё довольно просто. Ривер усаживается в кресло в Ош и чувствует, как он снова делает шаг вперёд. «Нет, Воша!» — говорит она, и в мгновение ока наставляет на него пистолет. Её палец ласкает спусковой крючок. Она не может представить себе, что стреляет в Воша. Но за свою жизнь она сделала много того, что раньше себе не представляла. Нежелание выстрелить в Воша и необходимость в него выстрелить не одно и то же. А если он подойдёт ближе, попытается ей помешать, отбросит её в сторону, такая необходимость появится. «Я не хочу в тебя стрелять!» «Ривер, это безумие! Ты не знаешь, что ты...» Она направляет ствол в другую сторону, и Саймон умолкает. «Я не хочу у вас стрелять», — говорит она. «Ни в одного из вас. Мне нужно. Я хочу...» Она управляет кораблем одной рукой. Слегка изменив курс, она подводит его поближе к Сунь Цзы, и, заметив место, которое ей нужно, включает автоматическую программу стыковки, которая делает почти всю работу за нее. Глухой удар... Из-за дрожа в сирените останавливается. «Что ты наделала?» спрашивает Вош. «Мы должны убраться отсюда. Как только остальные вернутся на корабль, нужно...» «Нет!» отвечает Ривер и поворачивает кресло, чтобы посмотреть на них обоих, на брата и на Воша. Протянув руку за спину, она снова включает связь. Она слышит встревоженные голоса, крики и звуки стрельбы, но она знает, все это лишь фон для будущего, который она хочет здесь найти». Нам нужно остаться, и я должна петь. Что это? спросила Кейл. Похоже на пение Тисл Джейн. Та жуткая девчонка поёт. Нас рвут волоскуты, а она поёт песенку. Просто блестяще. Я не знаю слов, но это прекрасно, сказала Кейл. Она нахмурилась, точно не знаю, верны ли то оценки. В красоте Кейли разбиралась. Цветные ткани и шарфы, точно такие же, как в шаттле и нары. Нитки с жемчужными огнями, свисающие с потолка. Тихие минуты, когда можно полежать в гамаке в машинном отделении Сиренити, слегка раскачиваясь в такт движения корабля. Вот это красота! А эта песня врезалась в мозг, она преследовала тебя. Джейн зажимал рану на левой руке и не давал Кейли на нее взглянуть. Она чувствовала запах горелой одежды и опалённых волос, но Дженн всё ещё стоял на ногах. Келли подумала, что показать свою рану ему мешает гордость. Он уничтожил второго беспилотника, но третий уклонился от первых выстрелов и залил комнату огнём лазер. На Келли и Дженна посыпались обломки полок. Один случайный выстрел пролетел совсем рядом с Дженном. Тот встал и наконец уложил беспилотника. Келли решил, что им повезло. Но теперь время утекало быстро, ведь к ним уже летел корабль Альянса. «Они не сразу окажутся здесь», — сказала она, чтобы утешить скорее себя, чем Джейна. «Им придется маневрировать в кольцах планеты и осторожно подходить к Сунь-Дзы, как это сделали мы. А разрушитель гораздо больше Сиренити, и куда выше вероятность, что он столкнется с камнем или куском льда. Времени у нас с навалом». «Отлично», — сказал Джейн. «Бежим отсюда». Сначала нужно почистить и перевязать твою рану. Этим займётся Док, когда мы вернёмся на Serenity. Кили уже собиралась устроить Джейну выволочку, как вдруг в канале связи зазвучал голос Вуша. "Капитаны и все остальные, наши планы изменились. Ривер захватила управление и припарковала корабль где-то на Сундзы". "Что значит где-то?" спросил Мел. "Если бы я знал, то сказал бы. Она не подпускает меня к панели приборов". Она захватила мой корабль? Ну так перестань пинать балду и захвати его обратно, сказал Джейн. Не могу. Она забрала мой пистолет и Ну вы понимаете. Келли прекрасно его понимал. Она видела, как Ривер стреляет. Она видела, как Ривер дерётся, как она действует, стремительно словно солнечный свет. Если Уош вступит в бой с Ривер, она в мгновение ока сломает ему шею и выпустит кишки. Дела идут всё лучше и лучше. сказал Мэл. «А ты где сейчас? В твоей каюте. Говорю по твоему устройству. А какие-нибудь хорошие новости есть? Она перестала петь», — ответил Вош. Молчание было напряженным. Сунь Цзы затаил дыхание, готовясь к тому, что будет дальше. Вош вылез по лестнице из каюты Мэла, высунулся по плечи в коридор и замер. Затаил дыхание, прислушался. Ему не нравилось быть далеко от мостика. Если не считать тех случаев, когда они с Зои обнажённые лежали в его каюте, наиболее уютно он чувствовал себя именно на мостике. Когда они высаживались на планете или луне, чтобы что-нибудь украсть или перевести или кого-нибудь выследить, и капитан говорил: "Вош, ты останешься на Сиренити", именно тогда он чувствовал себя счастливым. Очередной миг счастья наступил, когда четверо его товарищей отправились на Сунь Цзы. Да, древний корабль его интересовал, но совсем не так, как Келли или Джейна. «Оставайся на корабле, Вош!» Для него это было довольно. Он пилот, а не исследователь. И уж совершенно точно не боец. Для него лучший вид даже на такое чудо, как Сунь Цзы, открывался из иллюминаторов в кабине пилота Сиренити. Странная песня «Ривер» закончилась. Повисло молчание. «Нет». Гул и рычание двигателя никуда не делись, но они были столь привычными, что Ож едва их замечал. Самое громкое молчание, которое он когда-либо слышал, наступало после приземления, когда все системы корабля отключались. А вот гул двигателя «Сиренити» всегда его успокаивал. Он вылез из каюты и направился к мостику. Подходя, он заметил Саймона. Тот лежал на спине на верхней лестнице. Одна рука высунулась за металлическое ограждение. «Саймон!» Уош быстро поднялся по лестнице, перешагнул через неподвижного человека и зашёл на мостик. Там никого не оказалось, и Уош потянуло к пустому креслу пилота. Он нащупал пульс у Саймона, услышал его тихое тиканье и обнаружил шишку за его правым ухом. Он сел в своё кресло и вздохнул, затем посмотрел на экраны, выясняя, к чему прикасалась Ривер и какие её действия нужно исправлять. Их оказалось более чем достаточно. Но Уош быстро защёлкнул переключателями Повернул несколько ручек и на несколько секунд вернул Сиренити под свой контроль. Он понял, что должен делать. Нужно найти Ривер. Он не был уверен в том, что вообще сможет как-то ей помешать, но просто сидеть и ждать, пока она разгуливает по кораблю, слишком большой риск. «Где?» — со стоном выдавил из себя Саймон. «Привет!» — ответил Вош. «Минуточку!» Он включил связь. «Мэл и все остальные! Я снова с вами!» Как у вас дела в этот прекрасный денёк? Вож, что происходит? спросил Мав. Она ушла с мостика, Саймон получил по голове. Я скоро пойду её искать, а пока. Вож посмотрел на экран сканеров, прикидывая расстояние и скорости. Корабль Альянса прибудет сюда где-то через час. Ты уже можешь его идентифицировать? Это определённо разрушитель. Скорее всего, он получил приказ разрушать. Так где она посадила корабль? спросила Кели. «Вот это странная история!» — ответил Вош. «Сейчас Сиренити практически в той же точке, куда собирался лететь я, чтобы вы могли поскорее погрузиться на борт. Мы в дыре в боку Сунь-Дзы, которая осталась от взрыва». «Корабль не поврежден?» — просил Мел. «Хм!» «Вош!» — Вош вздохнул. «Я сам не смог бы посадить корабль лучше». «Найди ривер. Сначала проверь шлюз и эвакуационные люки». «По-твоему, она покинула Сиренити?» — А ты так не думаешь? — Уош оглянулся на Саймона. Тот привалился к переборке, прижимая руку к шишке на голове. Уош предположил, что Ривер, скорее всего, на Сирените уже нет. Иначе зачем подводить корабль так близко к Сунь-Дзы? — Да, думаю, — ответил он. — Значит, теперь она ваша проблема, а не моя. — Не радуйся так, — сказал Джейн. — У нее моя пушка, — сказал Уош. Но затем увидел, как Саймон поднимает левую руку с зажатым в ней пистолетом. Эй, нет, моя пушка не у неё. Определись уже, Вож, сказал Мел. Нож у неё есть? спросил Дженн, и Вож не мог понять, шутит он или нет. Без пилотники. Вож посмотрел на экран, просканировал корабль и попытался выяснить, где находятся его товарищи. Он заметил какие-то движущиеся объекты, но уровень помех увеличивался. И данные были в лучшем случае обрывочными и противоречивыми. Что-то не то со сканерами, сказал он. Дальше действуйте сами. Ну, конечно, со сканерами проблема, сказал Джейн. Конечно, мы должны действовать сами. Оставайся на связи, сказал Мэл. Мы найдём её и придём к тебе. Вы её не найдёте, возразил Саймон, его голос был полон боли. Разве что найдёте то, зачем она сюда пришла? И что это какой-то спящий, которого ривер собирается разбудить. Он сказал, что я её брат, а он её кровный родич. Молчание в канале связи. Мэл просил Бош. Да, тотзвался Мэл. Кажется, я знаю, куда она идёт. Более того, её спящий, возможно, уже проснулся. Когда в следующий раз я выиграю таинственную карту и кто-то попытается меня убить из-за неё, скажите, чтобы я выкинул её ко всем чертям. Ситуация как-то сильно осложняется. «Мы знаем, что Ривер особенный», — сказал Мелл Зои. «Если Альянс приложил столько усилий, чтобы спрятать здесь этого человека, значит, в нем тоже есть что-то особенное». «Думаешь, они похожи?» «Я думаю, что Ривер не зря нас сюда привела, и она могла прочесть эту проклятую карту». Мэл, если мы найдём Ривер и улетим прямо сейчас, значит всё было зря. Ты говоришь словно Джен. И если он скажет что-то подобное, то будет прав. Нам нужно добыча, а мы не увидели ещё и малой части того, что есть на корабле. А по-моему, увидели и даже увязли слишком глубоко. Зои наклонила голову, и Мэл подумал, что она собирается сказать что-то ещё. Но она прижала палец к губам. Она всегда была более чуткой, чем он, более наблюдательной. Это уже не раз спасло ему жизнь. Увидев, как широко раскрылись её глаза, Мэл подняла оружие и спрятался за переборкой. Зои встала с другой стороны напротив него. Вдруг он услышал этот звук, негромкие щелпки, совсем не похожие на те звуки, которые издавали беспилотники. Он подал знак Зои, но она уже опустила оружие и вышла в коридор. Мэл последовал её примеру. К ним бежала Ривер, похожая на призрак в развевающейся одежде. Её глаза были расширены, на губах играла улыбка. Мэл никогда ещё не видел её такой счастливой и беззаботной, такой здоровой. "Ривер?" сказала Зои, но девушка не остановилась. "Нужно поймать её", подумал Мэл, но как-то нерешительно. Он уже понял, происходит что-то совершенно ненормальное, что-то в стиле Ривер. Он убрал пистолет в кобуру, чтобы освободить обе руки. Ривер побежала дальше. Она видела Мело и Зои, но похоже улыбалась тому, что находила их где-то очень-очень далеко. Справа от него Зои присела и развела руки в стороны, готовая схватить Ривер в охапку и помочь ей вернуться на Сиренити. Однако у Ривер были другие планы. Она скользнула в сторону и упала на бок, а затем пробежала по стене и перевернулась в воздухе у них над головами. Приземлившись у них за спиной, она помчалась по коридору. Когда Мэл осознал, что произошло, Ривер уже повернула за угол, и эхо от шлепков её босых ног по полу стихло. "Ты ведь это видела?" просил Мэл. "Она просто Это ведь было, да? Она определённо обладает неплохой гибкостью, сэр." "Пошли." Мэл бросился за Ривер, Зои помедлила лишь секунду, а затем последовала за ним. Мэл обожал её за эту черту. Он знал, какие мысли пронеслись у неё в голове. Если она так хочет здесь быть, не будем ей мешать. Но Зои знала, что он на это ответит. Ривер стал частью их команды, а своих они не бросали. Они гнались за ривером по глубинам Сундзы почти бесшумно, но вдруг раздался визг металла. Источник звука они нашли через пару минут. Беспилотник лежал на полу, груда обломков в луже сы гидроуличной жидкости, сорванные болты и порванный на части корпус. Должно быть, Ривер уничтожил его ещё до того, как он её обнаружил. Мы знаем, куда она идёт, сказала Зои. "Ну, разумеется", летел Мэл, "думаю, она уже там". "А защитные механизмы в той комнате, ловушки и та закрытая дверь?" Мэл пожал плечами. Ответов у него не было, только новые вопросы. Корабль нависал над ними тяжёлый, старый и в основном мёртвый. Хотя Мел не видел огромный трюм, наполненный крио-капсулами и усохшими трупами, он чувствовал, что где-то неподалеку находятся мертвецы, словно эхо их последнего дыхания было материальным, весомым. Этот корабль ему совсем не нравился. Но отдельные части Сунь-Дзы теперь ожили. В коридорах, залах и комнатах, по которым проходили Зои и Мел, теперь, хоть и не ярко, светили лампы. Альянс привез человека сюда и наполнил корабль каким-то подобием жизни. Но это подобие не было знакомо Мэлу и сильно его тревожило. Человек в капсуле не выглядел мертвым, однако его жизнь казалась холодной, далекой. «Мы приближаемся», — сказала Зоя. Мэл узнал зону, в которой они оказались. Они свернули на развилки и увидели ривер в конце длинного коридора. Она стояла неподвижно перед замаскированной дверью в странную новую комнату, разведя руки в стороны и наклонив голову на бок, словно прислушивалась. Должно быть, она понимала, что они подходят к ней, но слушала не их. Ривер, что происходит? спросил Мэл. Он совсем рядом, ответил Ривер. Он слышал мою песню. Он не знаю, почему он не ответил, но он слышал. Пение в тьме, один голос стал двумя. Он пел со мной, хотя и не ответил мне. Она повернулась к ним, и её улыбка погасла. Почему он не отвечает? «Если ты про человека, который там внутри, то это потому, что он в анабиозе», — сказала Зоя. «Спит? Крепко спит». «О, нет», — сказал Ривер и снова улыбнулась. «Не думаю, что он вообще спал». Она сделала шаг вперед и прижала ладони к металлу. Мэллу показалось, что дверь изменилась, стала светлее, более очевидной, словно за ней находился источник яркого света. «Мы хотим просто собрать какое-нибудь добро и свалить», — сказал Мэл. — Я не знаю, кто он, но пусть им занимается Альянс. Это его дело. — И моё тоже, — сказала Ривер и постучала пальцем по виску. — Я вся изломанная и искорёженная, а он, возможно, меня выпрямит. А может, я выпрямлю его. — Кто он? — просил Зоя. — Когда-то его звали Сайлос, но имена это очень личные. Они окно в душу, двери, ведущие внутрь. И, возможно, он давным-давно изменил своё имя. Но он мне всё расскажет. Ривер провела ладонями по двери, чтобы сосредоточиться, опустила голову, и волосы закрыли её лицо. Мэл нервно следил за ней, прислушиваясь, не доносятся ли звуки приближающихся беспилотников. Он верил, что Уж предупредит его, если увидит что-то на экранах, но пока что он хотел действовать как можно тише. Происходящее пугало и завораживало его. Что-то в Ривер и в спящем человеке, которого они видели в комнате за этой дверью, заставляло давно умерший корабль ожить. С тихим щелчком замок открылся, и дверь снова скользнула в стену. Туман окужил Ривер, на миг уменьшил её, сделав почти прозрачной, словно она не вполне принадлежала этому миру. Мело иногда казалось, что так оно и есть. Да, она точно исновидящая и обладала великой мудростью, которой лишь изредка могла воспользоваться. Так и не примирившись с тем, кем она стала, с тем, что с ней сделали, она летала с ними на сиренити, но по большей части, казалось, путешествовала сама по себе. Туман почти рассеялся, но когда Ривер уже собралась идти дальше, Мел схватил её за руку. "Там опасно", сказал он. "Если ты со мной, то нет", ответила Ривер и высвободившись, зашла в комнату. Мел и Зои взглянули внутрь. На платформе в центре комнаты лежала треснувшая крышка камеры. Человек внутри камеры сидел и смотрел прямо перед собой. Из его рта медленно и размеренно вылетали облачка пара. Его глаза были открыты, но лицо казалось бесстрастным. Его руки свисали по бокам от тела, а ладони не было видно. К его голове, горлу и груди по-прежнему тянулись трубки и провода. «Как долго будет просыпаться тот, кто так долго спал?» — продумал Мэл. «Прекрасно», — сказала Ривер. Она подошла к нему, и не успели Мэл и Зои отреагировать, как она уже стояла у платформы и смотрела снизу вверх на человека. Словно не замечая их присутствия, он медленно поднял руки и начал отделять провода и трубки от своего тела, чуть вздрагивая, когда они вылезали из вен в предплечьях и разрезах в его теле. Он со щелчком отсоединил несколько интерфейсов от портов в голове, там, где вокруг этих дополнений выросла ярко-красная ткань, При каждом отключении наружу вылетала струйка прозрачной вязкой жидкости. Вырвав последний провод из горла, человек встал, слегка покачиваясь. Ногой отшвырнул от себя переплетенные кабели и трубки и протянул руки к потолку. Словно мертвец, снова обретающий жизнь, он стонал, изгибался, вставал на цыпочки, и каждый изгиб и поворот сопровождались щелканьем и хрустом костей. Узловатые мускулы обнаженных рук и ног поблескивали. Он был похож на дикого зверя, который прихаживается и готовится к прыжку. Затем он замер и уставился вперёд. Он, похоже, всё ещё не замечал, что за ним наблюдают. Либо не замечал, либо ему было всё равно. Столько времени прошло, а он всё равно так силён, подумал Мел, но вдруг спокойствие и размеренность движений человека исчезли. Его кисти задрожали, затем дрожь распространилась на предплечья и плечи, туловище и голову. Он решил присесть, но оступился и упал боком на открытую крышку камеры. С неё он соскользнул на платформу, а затем с грохотом свалился с платформы на пол, ударившись плечом и бедром. Он сжался в комок, закрывая рот рукой, и его глаза распахнулись. Ривера опустилась на колени рядом с ним, мол положил руку на рукоять пистолета. "Я пела тебе", сказала она. "Ты слышал?" Мужчина не ответил. Он смотрел куда-то вдаль. Возможно, он всё ещё был погружён в сны, которые преследовали его. Что альянс делать с таким человеком в этой дыре? Почему они приложили столько усилий, чтобы привести его сюда? Что произойдёт сейчас, когда он проснулся? Мел не убирал руку с рукояти и готов был в любой момент выхватить пистолет из кобуры. Он видел, что Зои тоже настороже. Если этот человек хоть в чём-то похож на Ривер, то после анабиоза его реакции будут в лучшем случае непредсказуемыми. Его голова была выбрита по бокам, и Мел разглядел на ней ряды отверстий, которые тянулись от ушей к лопаткам. Похожие раны также виднелись на его шее и на висках. "Это от криокамер?" просило Зои. "По-моему, нет", ответил Мел. "Они похожи на незажившие раны?" "Нет, это что-то другое. От криокамеры, да, но не только. Его держали под замком. Но теперь он на свободе." Мужчина не реагировал ни на их голоса, ни на голос Ривер. Она что-то негромко говорила ему, он только дрожал словно от холода и всё так же смотрел в пустоту. Мел не знал, на что тот смотрит, но надеялся, что сам никогда это не увидит. "Вож, просил Мел, доложи, что там с разрушителем альянса?" "Приближается, но осторожно. Советую вам бросить все дела и возвращаться на Serenity. Мы припарковались очень неплохо." И я выключил всё, кроме жизненно необходимых систем, так что мы не шумим, и их датчики не должны нас засечь. Но когда они подойдут поближе, то сразу нас увидят. Поставайся на связи. Мало хмурился и посмотрел на Зои. У нас мало времени, сказала она. Ривер. Ривер не обернулся и не ответил. Ривер, нам нужно уходить. Он может пойти. Эй, притормози. воскликнул Мэл. Зои подняла руки вверх, без слов спрашивая его, что ещё они могут сделать. У нас и так уже есть два человека, которых выслеживает альянс, сказал он. Одним больше, одним меньше, возразила Зои. Об этом одном мы абсолютно ничего не знаем. А чужак мне на корабле не нужен, особенно такой, кто чужой нам во всём, подумал он. Нет, ни за что. Сай с трудом произнёс человек Его глотка содрогалась, словно он пытался что-то выдавить из себя. «Сай... Сайлас! Я Сайлас!» В его широких, раскрытых глазах был страх, но Мэл заметил что-то еще. Человек бросал взгляды то вправо, то влево и быстро моргал, словно осматривая и анализируя все, что находится вокруг. Это заставило Мэла задуматься. «Верно», — сказал Ривер. «Я надеялась, что это ты. Меня зовут Ривер». Я разбудила тебя своей песней. Ты слышал меня? Я пела свою песню, но мне кажется, что она и твоя тоже. Сайлас уставился на неё и медленно сел, опираясь рукой в платформу. Он посмотрел на Мелу и Зои, затем снова на Ривер. Его глаза были стеклянными, взгляд ни на чём не фокусировался. Ривер, спросил он. Это я. Так меня зовут. Сайлас. Ривер с улыбкой кивнула, словно заново пробуя имя на вкус. «Сайлос!» Она провела пальцами по его шее, по распухшим ранкам в тех местах, где в него вставляли провода или трубки. «Я это знаю!» Она коснулась своей шеи и потрогала бледные следы от шрамов. «Ты такой же, как и я. Мне рассказали про тебя в Академии. Ты был историей, мифом, легендой. Ты первый, кого они сделали таким, как мы. Первый случай, когда всё пошло не так». Всё пошло как надо, ответил Сайлос. Я бодрствую, и я жив. Да, как и я. А может, я всё ещё сплю? Сайлос встал, оттолкнувшись от платформы. Я так долго спал. Много лет, десятилетия или даже дольше. Возможно, я всё ещё здесь. Где-то в глубинах корабля вдруг раздался мощный удар, отозвавшийся дрожью в ногах. Мел Затем второй, третий, и, наконец, послышалось прерывистое, заикающееся гудение, включающейся техники. Зои, похоже, запаниковала, и Мелу тоже на миг показалось, что в комнате снова активировалась система обороны. Но это было что-то другое. «Кейли, решила поиграть с чем-то запрещенным?» — спросил Мел. «Только не я», — ответила Кейли. «Есть идеи насчет того, что сейчас происходит?» Возможно, включилась местная система жизнеобеспечения или разогреваются корабельные двигатели. Чтобы понять, в чём дело, нужно быть там на месте. Туда мы не пойдём, сказал Мел. Мы уходим с новым пассажиром. У нас ещё один пассажир? спросил Дженн. О, Дженн, он тебе понравится, воскликнула Зои. Я чувствую себя таким живым, повторил Сайлас. Он медленно повернулся кругом. и в комнате вспыхнул яркий свет под высоким сводчатым потолком и ниже, ближе к полу. Сайлос снова задрожал, а его улыбка сменилась гримасой страха. Он развел руки в стороны, и Ривер крепко его обняла. «Это он!» — воскликнула Зои. «Он сорвал все провода и трубки, но почему-то все равно подключен к кораблю». Мэл не мог с ней не согласиться. Когда Сайлос поворачивался, вся техника в комнате включалась, словно он оживлял ее своим взглядом. Это связано с его пробуждением, подумал Мэл. Возможно, даже включились какие-то защитные системы. Он напуган, сказала Зои. По-моему, он блефует, ответил Мэл и пожал плечами, заметив недоумённый взгляд Зои. Я играю в карты, умею читать по лицам. Он просто сбит с толку, сказала Ривер. Как ты меня нашла? просился Сайлас. Мэл хотел остановить Ривер, но не успел. "Мы шли по карте", ответила она. Карта Сайлос еле заметно улыбнулся, но вдруг нахмурился и обмяк в её объятиях. "Я тебе помогу. Моя песня тебя вылечит". Хоть с песнями, хоть без, но это придётся делать на ходу, сказал Мел. Альянс уже рядом. Ривер, похоже, наконец поняла, что медлить нельзя. Она взяла Сайлоса за руку и потянула его прочь от платформы и к реокамере, которая когда-то была его домом. Поначалу он упирался, но сделав несколько неуверенных шагов, пошёл ровнее. Под его босыми ногами хрустели обломки, но он, видимо, этого не замечал. Вдруг остановился и закачался. Ривер подхватила его под руки. Когда Мэл поймал взгляд Сайласа, тот понял, почему тот напоминает ему Ривер. Его взгляд был слегка растерянным, но в глубине глаз светились такие знания и мудрость, что все вокруг него казались маленькими детьми. Мэлло это совсем не понравилось. Сайлас и Ривер добрались до открытых дверей, и Мэлло понадобилось всё его самообладание, чтобы не вздрогнуть. От Сайласа исходил холодный, затхлый запах, и он излучал силу, мощь, не соответствувшую его внешней слабости. Они выбрались из комнаты и двинулись в сторону Serenity. Зои шла впереди, Мэл замыкал процессию, а между ними оказался Ривер, поддерживавший Сайлас. Все казалось Мелу запутанным и тревожащим. Он пытался понять, что именно изменилось и что так сильно его пугает. Только когда они добрались до маленькой комнаты отдыха, где лежали останки двух беспилотников, он наконец понял. Корабль уже не был мертвым. Сайлос проснулся, а вместе с ним проснулся и Сунь-Дзы. Мел невольно подумал о том, что ни одно из этих событий не должно было произойти».